Девушки бывают разные. Соседки, пока я лежала в стационарах, попадались мне разные. Слишком разные, чтобы выспаться. В урологии МРЦКБ, в уютной двухместной палате, больше напоминающей номер санатория, соседствовала я с приятной и доброй женщиной по имени Настя. Настя была спокойной, интровертной городской жительницей. Но когда дело касалось ее родных... Внезапно превращалась во всемогущего контролирующего инспектора-терминатора с вездесущим разумом и тысячей глаз. Сто инструкций в минуту, сто ревизий, сто проверок в час. Говорила по телефону Настя день и ночь, с семи утра до одиннадцати вечера. Надо же всем раздать инструкции, как справиться без нее. Да так бесперебойно трещала, что я попросила маму передать мне вместе с хавчиком и лекарствами беруши, ибо не спалось. А если и дремалась то грезились сороки-стрекотуньи с мордами и голосами человеческими, как на древнерусских полотнах. «Так», — инструктировала Настя в трубку пятнадцатилетнюю дочку, — «в холодильнике найдешь капусту. Не то, что я позавчера купила, а остатки от цельного кочана. Поруби ее мелко, пусть полежит немного. Потри на терке морковь, порежь лук, обжарь в масле. Только не больше пяти минут, чтобы не пригорело». С балкона возьми окорочка куриная. Разморозь, помой и свари суп со всем этим. В большой зеленой кастрюле. Она тоже стоит на балконе. Только сваришь окорочка, слей бульон, а потом снова воды налей. И настояться супу дай. Закрой крышкой и пусть постоит час. Папа придет, его свитер повесь на вешалку. На плечики. Носки положи в стиральную машину. Будет время, постирай. Постираешь, повесь все на балкон. Прищепки в ящике стола найдешь. А утром не забудь папу на работу разбудить. Полседьмого утра. В шесть не надо, злиться будет. А без пятнадцати семь уже не успеет поесть. Утром встань пораньше и разогрей ему макароны. И чаю налей. Только не с бергамотом. В такую большую черную кружку. На второй полке в шкафу. И три кубика сахара. Ровно три. — Настя, — проворчала я сквозь сон, — зачем ты так все контролируешь? Что у них головы нет на плечах? «Взрослые люди, не инвалиды. Все могут, совсем справятся». «Ну а как иначе?» Она едва не заплакала. «Беспокоюсь я». «А у мужа лапки?» Настя предпочла не отвечать на этот вопрос. Подумала, что я ей завидую. А я подумала, что у меня бы такой муж не прижился. Хочется-то рядом не второго, третьего, четвертого ребенка с задержкой в бытовом развитии, а ровню, плечо. Крепкое, надежное. Ведь не самой вечно плечи и щеки подставлять. Хочется право на ошибку иметь и право отлежаться в больничке. После Настя ко мне положили пожилую и эксцентричную женщину. Разговаривала она громко и быстро, а еще в голосе постоянно чувствовалась насмешка. «Уролог у нас в поликлинике. Дебил дебилом!» Говорю ему, кровь в моче у меня, а он к гинекологу отправил. «А зачем мне к гинекологу?» У меня уже пятнадцать лет, как муж умер. А терапевт участковый еще дебильнее. Пей, говорит, свои таблетки от давления. А они мне зачем? Я пропила месяц, давление снизилось. Их на пенсию и не укупишь. У врачей все-таки образование профильное, — возразила я. А ты вот кем работаешь? Кем? Воспитателем, — наврала я, надеясь избежать дискуссий. После операции в отделении гнойной хирургии... Соседствовала я с бабушкой Адуваном, бывшая учительница мордовского языка. Говорила она преимущественно на мордовском. В соседнем блоке тоже лежали две мордовки. Диалоги вокруг велись исключительно на мордовском. Все дни напролет я, полудурная от наркотических аналегетиков, голода и боли, стрессовала из-за языкового барьера. В БСМП было интереснее. Первую ночь мне грозило провести в коридоре. Урологию закрыли на ремонт. И урологические пациенты временно тусовались в гнойном. Кто где? На диване у поста, вдоль коридоров, у туалета. Но я устала и вымоталась так, что была согласна и на это. Лишь бы опустить голову на казенную подушку и заснуть. «Нельзя ее в коридор», — выговорил кто-то. «Она тяжелая». «Типа кровать проломлю», — попыталась шуткануть я. Но никто не оценил. Так и подложили меня в гнойную палату, где я познакомилась с интересной пожилой дамой. На днях моей соседки ампутировали ногу, и она переживала настоящий стресс. И, видимо, пользуясь эффектом попутчика, говорила, говорила и говорила. Дама прожила несчастную жизнь в абьюзе, пока абьюзер закономерно не почил. И в 72 года, та тадам, встретила настоящую любовь, ту, о которой мечтала всю жизнь. Жених, с которым они бок о бок уже шесть счастливых лет, подбадривал ее по телефону и делал дома ремонт. Регулярно таскал передачки. И когда она разговаривала с ним, то забывала и о ноге, и о боли. А еще она прекрасно пела, прямо в палате. И мне, ослабевшая от температуры, боли и анемии, грязились в полудреме черно-белые советские фильмы с пышнощекими, кучерявыми героинями в милых платьицах. А на четвертом этаже, в отделении урологии БСМП, через пару суток у нас собралась совсем веселая тусовка. «Света?» Женщина, 57 лет, с декомпенсированным сахарным диабетом и болезнью Альцгеймера. Бывший юрист. Она путала день с ночью, забывала, как достать продукты из холодильника и застегнуть халат. А на предложение надеть памперс отвечала «Да зачем, мне не холодно». Но на зубок помнила все законы и поправки к ним и охотно рассказывала юридические истории из практики. Оля, чуть 60, за шестьдесят, маломобильная из-за морбидного ожирения. До туалета она не доходила, а от того постоянно использовала судно. Делать это приходилось дважды в час, даже ночью. Ведь помимо почечных недугов, страдала Оля декомпенсированной сердечной недостаточностью, с баночными отеками, и пила огромные дозы мочегонных. Каждый раз, когда Оля брала судно, она включала свет, даже ночью. Танзеля. Молодая татарка из Белозерья. У Танзели в заначке всегда была куча вкусняшек в том числе Махан, и она постоянно стремилась всех накормить. По ночам спалось плохо. То Света гулять начнет, то Оля в туалет решит. Отсыпалась ей утром, после завтрака и первого капельника, когда соседок укатывали на процедуры и обследования Иногда спала прямо под капельницей. Меня-то обследовать уже было незачем. Кровь возьмут раз в два дня. Да и ладно. В оставшийся отрезок дня, я, отгородившись от веселой палатной тусовки, Силой разума учила тесты, задачи и станции к предстоящей первичной аккредитации по аллергологии. Я слабо представляла себе, как справлюсь с этим квестом, с разрезанным животом. Понимала лишь, что должна. Иначе придется возвращаться на участок, и все пойдет по новому кругу. Исхудавшую бледную меня вся компания отчаянно старалась накормить, а мне есть не хотелось, вообще. Ковид постепенно отступал. Отделение освобождалось. Половина палат стояли пустые. А медсестры и санитарки даже имели возможность немного поговорить во время смены. Как же мне хотелось на участок в те дни.